Валерий Пылаев Волков Книга четвертая Маскарад Глава первая В чем минус непродуманных планов? Тех, что рождаются в главе спонтанно, можно сказать, без каких-либо предпосылок. Без смысла, без качественных или хотя бы продолжительных размышлений, а порой даже без внятной логики. Минусов великое множество. Для начала план может и вовсе закончиться пшиком вместо осязаемого результата. Или, что еще хуже, результат может оказаться даже хуже, чем если бы его не было вовсе, и привести к катастрофическим последствиям сразу или чуть позже. Любая, даже самая крохотная ошибка в расчетах, подобно небольшому камешку, который катится с горы. Сначала в гордом одиночестве, потом цепляет парочку себе подобных, потом еще с десяток, и в конце концов они непременно утащат с собой громадный валун, способный обрушить на горе стратега целую лавину весьма неприятных событий. Как обычно бывает в таких случаях, вплоть до летального исхода. В чем плюс непродуманных планов? Они иногда срабатывают, вопреки той самой логике, которая никак не поучаствовала в их появлении на свет. Полет с высоты нескольких метров вполне мог свернуть мне шею или вбить торчащий в боку чугунный пруд так глубоко, что и без того изрядно пострадавшее тело Володи Волкова отказалось бы функционировать из принципиальных соображений. А еще я мог раскроить себе голову об камень или просто-напросто свалиться прямиком в пасть рогатому. Логово упырей, болото с жабами, яма с колями, жерло вулкана... Вариантов бесславной и в какой-то степени ироничной кончины у нас с его высочеством определенно имелось в избытке. Да чего уж там, мир по ту сторону рукотворного прорыва мог оказаться в принципе непригодным для человека. Без кислорода в воздухе, с запредельной гравитацией, покрытым водой чуть ли не полностью. Или его могло не быть вообще. Однако по какой-то непонятной причине я был еще жив. Удар об землю выбил из легких весь воздух, но теперь он снова поступал обратно и, кажется, даже не пытался сжечь мне глотку каким-нибудь ядовитым газом. Правая рука все еще сжимала понемногу остывающий после ритуала перочинный ножик, а левая касалась ладонью чего-то прохладного и склизкого. Но, к счастью, не живого, на ощупь поверхность больше всего напоминала камень, заросший то ли мхом, то ли тиной, то ли еще какой-то гадостью. Наверное, той же самой, что покрывало все вокруг. Света определенно было маловато, и все же я кое-как смог разглядеть над собой дыру с неровными краями, а чуть справа что-то подозрительно похожее на... окна? Покосившиеся неровные стены вполне могли принадлежать и какой-нибудь пещере, но прямоугольные отверстия в них оказались слишком уж правильной формы, чтобы иметь природное происхождение». А когда мне хватило сил чуть приподнять гудящую голову, я разглядел прямо напротив лестницу, полуразрушенную, потерявшую где-то с четверть нижних ступенек, выщербленную по краям и заросшую толстым слоем темно-зеленой гадости. И все-таки определенно сделанную рукой человека или какого-то другого разумного существа, которое передвигалось на ступающих конечностях, а не ползало или, к примеру, летало. Любопытство настырно заставляло меня поскорее встать и оглядеться по сторонам, и заодно отыскать цесаревича, живого или мертвого, но тело возражало. Ему хотелось для начала убедиться, что ноги на месте, а кости в них целы хотя бы частично. Так что пока оставалось только лежать и смотреть, как примерно в пяти метрах надо мной закрывается прорыв. Сам по себе вряд ли с той стороны вдруг появился Георгиевский капилан. Однако рябящая в полумраке полоска сначала изрядно укоротилась, а потом и вовсе исчезла без следа. То ли такие крохотные дыры в бытии всегда пропадали сами собой, то ли мой ритуал смог лишь приоткрыть дверцу между мирами где-то на полминуты, и теперь она захлопнулась обратно, пути назад больше не было. Что ж, зато, по крайней мере, его светлость не спустится сюда, чтобы завершить начатое. Владимир негромко позвал голос откуда-то слева. «Владимир Петрович, вы здесь? Вы... Вы живы?» «Подозреваю, что да, и умоляю, тише ваше высочество», — прошипел я. «Если у этого замечательного дома есть хозяева, они вряд ли будут рады гостям». И будто бы в ответ на мои опасения где-то за стеной послышались возня и глухое ворчание. И я вдруг ощутил себя попаданцем, только уже не в чудесный мир магии и суперспособностей, из которого мы сюда свалились, а в низкобюджетное кино в жанре зомби-апокалипсиса. На наше счастье поблизости не оказалось ни жаб, ни леших, но характерные звуки упырей я узнал без труда. И судя по их весьма незначительному удалению, прохлаждаться на камнях мне осталось недолго. Тело все еще болело, железка в боку, конечно же, никуда не делась, но теперь рана хотя бы не пульсировала, толчками выплевывая кровь из пробитой артерии. Организм, как и всегда, знал свое дело и в первую очередь заткнул ту дырку, которая действительно могла меня убить. А остальные подождут. «Сейчас, сейчас, Ваше Высочество!» Я с кряхтением уперся ладонью в скользкий пол и, оттолкнувшись, кое-как поднялся. «Иду!» Рослая фигура тут же возникла в полумраке. Цесаревич изрядно пошатывался, держась за стену, но в целом вид имел не такой уж и помятый. При падении бедняге наверняка пришлось бы куда хуже меня, но зато он хотя бы загремел в этот мир без сомнительного бонуса в виде чугунного прута под ребрами. «Господи!» — пробормотал цесаревич. «Где мы вообще?» «Понятия не имею. Я подхватил его высочество под локоть и потянул к лестнице. Но задерживаться здесь определенно не стоит». На беготню сил не было, так что оставалось только забраться повыше и надеяться, что упыри такие же неповоротливые и тупые, Как зомби в американских фильмах. И не умеют лазать по стенам. Впрочем, и для нас попытки вскарабкаться через пролом едва не закончились, скажем так, чужим ужином. Пальцы только скользили по зеленой гадости и категорически отказывались как следует зацепиться зажеванные то ли временем, то ли растительностью края. К счастью, Цесаревич не только быстро соображал, но и сохранил достаточно сил, чтобы подсадить меня и буквально забросить наверх. Крепкий парень весь в отца то ты в моем мире без всяких сверхспособностей мог голыми руками гнуть монеты или ломать лошадиные подковы, а в этом наверняка передал сыну не только умение стрелять лазерами из глаз, или незаурядные физические возможности в той или иной степени и вовсе полагались всем владеющим без исключения. Как бы то ни было, уже через полминуты я был наверху и, скрипнув зубами, подтянул следом моего его высочество. И вовремя. Упыри вовсю лезли в окна, а самые голодные и резвые подобрались чуть ли не вплотную, и теперь сердито копошились прямо под нами, скребя когтями камень. Но залезть все-таки не могли, и я даже позволил себе полежать еще немного, восстанавливая дыхание и заодно пытаясь понять, сколько у меня осталось хотя бы относительно целых ребер. «Владимир Петрович, вы целы?» Цесаревич на всякий случай отполз чуть подальше от края лестницы и, похоже, только сейчас заметил торчавшую из меня железку. «Господь милосердный, что это?» «Перила!» «Были раньше», — усмехнулся я, кое-как переваливаясь на бок. «Только не вздумайте трогать! Выдерните, и я истеку кровью за пару минут!» «А что... что мне делать?» В голосе его высочества послышались панические нотки. Неудивительно, вряд ли парню приходилось видеть подобное. А сегодня кровь вокруг лилась рекой разве что не в прямом смысле. Мы на двоих прикончили где-то с дюжину человек, сами едва не погибли и в конце концов рухнули в прорыв. Кто-нибудь менее стойкий на месте цесаревича, наверняка его все тронулся бы умом. Ведь что может быть хуже, чем провалиться в чужой мир, населенный упырями и жабами? Только остаться в этом мире одному. Не волнуйтесь, ваше высочество. Я кое-как приподнялся на локтях и оперся спиной на стену. Меня не так уж просто убить. Сейчас мы посидим еще немного и постараемся убраться подальше. Даже если эти милостивые судари сюда не заберутся, суета может привлечь кого-нибудь покрупнее. Судя по тому, как цесаревич тут же втянул голову в плечи, он не только разделял мои опасения, но и находил такой сценарий весьма вероятным. Не то чтобы упыри внизу верещали так уж сильно, со звуками в этом мире в принципе оказалось не густо. Дом был построен рукой, Ладно, конечностью разумного существа, но прочие признаки цивилизации здесь явно отсутствовали. Ни машин, ни разговоров снаружи, ни грохота трамваев, ни стрекотания птиц. Не было даже ветра, и шум от возни зубастых наверняка разносится на сотню-полторы метров вокруг. И я мог только догадываться, когда жабы или леший наведуются проверить, чего тут такого интересного. «Вставайте!» — цесаревич поднялся и протянул мне руку. «Если надо, я вас понесу». Но отсюда действительно стоит уходить. Не имею никаких возражений. Прокричал я кое-как, перебирая лопатками по скользкой от зеленой поросли стене. Думаю, я смогу идти, ваше высочество. Только не слишком быстро. Странно, но ноги и вывихнутое плечо я почему-то чувствовал куда сильнее, чем бок пробитый обломком перил. То ли организм уже успел пустить в дело наспех съеденный утром завтрак, то ли в крови еще гуляли остатки заложенной веземской целительной силы. То ли нервные окончания не до конца отошли от шока и контузии. Пожалуй, даже хорошо. Такие повреждения меня не убьют, а боль сейчас только помешает. Еще хотя бы полчаса-час без беготни, стрельбы и драк, и я верну себе изрядную часть подвижности. Но эти самые полчаса еще предстояло как-то продержаться. Судя по раздавшемуся где-то за спиной визгу и влажному хрусту костей, упыриные песнопения все-таки приманили хищника покрупнее. И теперь зубастые постепенно превращались в ужин, а может сами раздирали на части не кстати забредшего в дом гостя. Разбираться, кто из них побеждает, у меня не было и в мыслях. Нам сюда, наверное. Я указал на лестницу напротив, ведущую вверх. Если уж все равно не знаем, куда идти, лучше подняться повыше и осмотреться. Вряд ли где-нибудь среди всей этой трухи и склизкой зелени можно отыскать чистые бинты, медицинские инструменты или хотя бы оружие. Так что задерживаться попросту незачем. Не знаю, понравился ли цесаревичу мой план, но он последовал за мной без возражений, и мы принялись подниматься по ступенькам. Сначала на пару этажей, а потом еще выше на... чердак? Похоже на то. Крыши у дома попросту не оказалось, и в какой-то момент мы вышли прямо под тяжелое и мокрое небо грязно-серого цвета. Не то чтобы отсюда открывался какой-то особенно занятный вид. Все вокруг заполнял густой туман, и обзора хватало от силы метров на пятьдесят. Но я все-таки смог разглядеть и улицу внизу, и даже пару домов напротив. Таких же безжизненных, искалеченных и заросших зеленью, как и тот, на котором мы стояли. Господь милосердный, цесаревич осторожно шагнул чуть ближе к краю здания. Что это вообще такое? Город, вздохнул я. Ну, когда-то был.